1. Речь об отношении к Временному правительству. 4-го, 17-го июня. Страницы с 263-й по 276-ю. Товарищи, я в тот краткий промежуток времени, который мне предоставлен, смогу остановиться и думаю, это целесообразнее лишь на основных принципиальных вопросах, выдвинутых докладчиком исполнительного комитета и следующими ораторами. Первый основной вопрос, который стоял перед нами это вопрос, где мы присутствуем. Что такое те советы, которые собрались сейчас на всероссийский съезд Что такое та революционная демократия, о которой здесь так безмерно много говорят, чтобы затушевать полное её непонимание и полнейшее от неё отречение? Ибо говорить о революционной демократии перед всероссийским съездом советов и затушёвывать характер этого учреждения, его классовый состав, его роль в революции, не говорить об этом ни звука и в то же время претендовать на звание демократов странно. Нам рисуют программу буржуазной парламентской республики, которая бывала во всей Западной Европе. Нам рисуют программу реформ, признаваемых теперь всеми буржуазными правительствами, в том числе и нашим. И нам говорят вместе с тем о революционной демократии. Говорят перед кем? Перед советами. А я вас спрашиваю, есть ли такая страна в Европе? буржуазная демократическая республиканская где бы существовало что-нибудь подобное этим советам вы должны ответить что нет нигде подобного учреждения не существует и существовать не может потому что одно из двух или буржуазное правительство с теми планами реформ которые нам рисуют и которые десятки раз во всех странах предлагались и оставались на бумаге или то учреждение, к которому сейчас апеллируют. То нового типа правительства, которое революцией создано, которое имеет примеры только в истории величайшего подъема революций, например, в 1792 году во Франции, в 1871 году там же, в 1905 году в России. Советы, Это учреждение, которое ни в одном обычного типа буржуазно-парламентарном государстве не существует и рядом с буржуазным правительством существовать не может. Страница 264. Это тот новый, более демократический тип государства, который мы назвали в наших партийных резолюциях крестьянско-пролетарской демократической республикой, в которой единственная власть принадлежала бы советам рабочих и солдатских депутатов. Напрасно думают, что это вопрос теоретический. Напрасно пытаются представить дело так, как будто бы его можно обойти. Напрасно оговариваются, что сейчас того или иного рода учреждения существуют вместе именно с советами рабочих и солдатских депутатов да они существуют вместе но именно это порождает неслыханное количество недоразумений конфликтов и трений именно это вызывает переход русской революции от её первого подъёма от её первого движения вперёд к её застою и к тем шагам назад которые мы теперь видим в нашем коалиционном правительстве во всей внутренней и внешней политике в связи с готовящимся империалистическим наступлением одной из двух или обычное буржуазное правительство и тогда крестьянские, рабочие, солдатские и прочие советы не нужны тогда они будут либо разогнаны теми генералами контрреволюционными генералами, которые армию держат в руках, не обращая никакого внимания на ораторство министра Керенского или они умрут без славной смертью. И нового пути нету этих учреждений, которым нельзя ни идти назад, ни стоять на месте, а можно только существовать, идя вперёд. Вот тот тип государства, который не русскими выдуман, который выдвинут революцией, ибо иначе революция победить не может. Страница 265-я. В недрах Всероссийского Совета неизбежны трения, борьба партии за власть. Но это будет изживанием возможных ошибок и иллюзий, собственным политическим опытом масс. Шум. А не теми докладами, которые делают министры, ссылаясь на то, что они вчера говорили, завтра напишут и послезавтра обещают. Это смешно товарищи с точки зрения того учреждения, которое русской революцией создано и перед которым сейчас стоит вопрос быть или не быть. Продолжать существовать так, как они существуют теперь советы не могут. Взрослые люди, рабочие и крестьяне должны собираться принимать резолюции и выслушивать доклады, которые никакой документальной проверки подвергнуты быть не могут. Такого рода учреждения это переход к той республике, которая создаст твёрдую власть без полиции, без постоянной армии, не на словах, а на деле. Ту власть, которая в Западной Европе существовать ещё не может. то власть, без которой не может быть победы русской революции, в смысле победы над помещиками, в смысле победы над империализмом. Без этой власти не может быть и речи о том, чтобы мы сами подобную победу одержали. И чем больше вникаем мы в ту программу, которую нам здесь советуют, и в те факты, перед которыми мы становимся, Тем более вопиющим выступает основное противоречие. Нам говорят, как говорил докладчик и другие ораторы, что вот первое временное правительство было плохо. А тогда, когда большевики, злощасные большевики говорили никакой поддержки, никакого доверия этому правительству, сколько тогда сыпалось на нас обвинений в анархизме. Теперь все говорят, что прежнее правительство было плохо. А что же коалиционное правительство с почти социалистическими министрами? Чем оно отличается от прежнего? Недовольно ли разговоров о программах, о проектах? Недовольно ли их? Не пора ли перейти к делу? Страница 266-я. Вот уже прошёл месяц с тех пор, как 6 мая образовалось коалиционное правительство. Посмотрите на дела. Посмотрите на разруху, которая существует в России и во всех втянувшихся в империалистическую войну странах. Чем объясняется разруха? Хищничеством капиталистов. Вот где настоящая анархия. И это по тем признаниям, которые опубликованы не нашей газетой. не какой-нибудь большевистской, боже упаси, а министерской рабочей газетой. Промышленные цены на поставки угля были подняты революционным правительством. И коалиционное правительство ничего не изменило в этом отношении. Нам говорят, можно ли в России вводить социализм, вообще совершать коренные преобразования сразу. Это все пустые отговорки, товарищи. Доктрина Маркса и Энгельса, как они всегда разъясняли, состоит вот в чем. Наше учение не догма, а руководство к деятельности. Смотри Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год. Страница 396-я. чистого капитализма, переходящего в чистый социализм, нигде в мире нет и быть не может во время войны. А есть что-то среднее, что-то новое, неслыханное, потому что гибнут сотни миллионов людей, втянутую в преступную войну между капиталистами. Вопрос идёт не об обещании реформ, это пустые слова. Вопрос в том, чтобы сделать тот шаг, который нам сейчас нужен. Если вы хотите ссылаться на революционную демократию, то отличайте это понятие от реформистской демократии при капиталистическом министерстве, потому что наконец пора перейти от фраз о революционной демократии, от поздравлений друг друга с революционной демократией к классовой характеристике, чему нас учил марксизм и вообще научный социализм. То, что нам предлагают, есть переход к реформистской демократии при капиталистическом министерстве. Это может быть великолепно с точки зрения обычных образцов Западной Европы. Сейчас же целый ряд стран на кону гибели. И те практические меры, которые будто бы так сложны, что их трудно ввести, что их надо особо разрабатывать, как говорил предыдущий оратор, гражданин министр почты и телеграфов Эти меры вполне ясны. Страница 267. Он говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: есть. Ни одна партия от этого отказаться не может. И наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Аплодисменты, смех. Вы можете смеяться сколько угодно. Но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Ни одна партия не может от этого отказываться. И в момент, пока существует свобода, пока угроза ареста мы отправкой в Сибирь, угрозы со стороны контрреволюционеров в коллегии, с которыми находятся наши почти социалистические министры, пока это только угроза. В такой момент всякая партия говорит: "Окажите доверие нам, и мы вам дадим нашу программу". Наша конференция 29 апреля эту программу дала Ленин имеет в виду решение 7-й апрельской Всероссийской конференции РСДРП-Б, состоявшейся в Петрограде 24-29 апреля, 7-12 мая 1917 года. Смотри КПСС в резолюциях решениях съезда в конференции и пленумов ЦК. Часть 1-я, 1954 год, страницы с 332-й. по 353. К сожалению, с ней не считаются и ею не руководятся. Видимо, требуется популярно выяснить её. Я постараюсь дать гражданину министру почты и телеграфов популярное объяснение нашей резолюции, нашей программы. Наша программа по отношению к экономическому кризису Су state в том, чтобы немедленно для этого не нужно никаких оттяжек, потребовать публикации всех тех неслыханных прибылей, достигающих 500, 800%, которые капиталисты берут не как капиталисты на свободном рынке, в чистом капитализме, а по военным поставкам. Вот действительно, где рабочий контроль необходим и возможен. Вот та мера, которую вы, если называете себя революционной демократией, должны осуществить от имени Совета, и которая может быть осуществлена с сегодня на завтра. Это не социализм. Это открытие глаз народу на ту настоящую анархию и ту настоящую игру с империализмом, игру с достоянием народа, сотнями тысяч жизней, которые завтра погибнут из-за того, что мы продолжаем душить Грецию. Опубликуйте прибыли господ капиталистов. Арестуйте 50 или 100 крупнейших миллионеров. Достаточно продержать их несколько недель хотя бы на таких же льготных условиях, на каких содержится Николай Романов, с простой целью заставить вскрыть нити обманные проделки, грязь, корысть которые и при новом правительстве тысяч и миллионов ежедневно стоят в нашей стране. Страница 268. Вот основная причина анархии и разрухи. Вот почему мы говорим, у нас осталось все по-старому. Коалиционное министерство не изменило ничего. Оно прибавило только кучку деклараций, пышных заявлений. Как бы искренни ни были люди, как бы искренне они ни желали добра трудящимся, дело не изменилось. Тот же класс остался у власти. Та политика, которая ведётся, не есть политика демократическая. Нам говорят о демократизации центральной и местной власти, Неужели вы не знаете, что только для России новинка эти слова, что в других странах десятки почти социалистических министров обращались к стране с подобными обещаниями. Что значит они когда перед нами живой конкретный факт? Население местное выбирает власть, а сбуку демократии нарушается претензии центра назначать или утверждать местные власти. Хищение народного достояния капиталистами продолжается. Империалистская война продолжается. А нам обещают реформы. Реформы и реформы, которые вообще в этих рамках осуществлены быть не могут, потому что война все подавляет, все определяет. Почему вы не соглашаетесь с теми, которые говорят, что война ведется не из-за прибыли капиталистов? В чем критерий? в том прежде всего, какой класс во власти, какой класс продолжает быть хозяином, какой класс продолжает наживать сотни миллиардов на банковвых и финансовых операциях. Всё тот же капиталистический класс. И война поэтому продолжается империалистическая. И первое временное правительство, и правительство с почти социалистическими министрами ничего не изменило. Тайные договоры остаются тайными. Россия воюет за проливы, за то, чтобы продолжать Ляховскую политику в Персии и прочее. Ляхов 1869-1919 годы. Полковник царской армии. Получил известность в результате подавления национально-революционного движения на Кавказе и в Иране. В годы Первой мировой войны генерал-губернатор зоны Турецкого побережья Чёрного моря. В феврале 1919 года Ляхов был назначен главноначальствующим и командующим Деникинскими войсками Черско-Дагестанского края. Во время ожесточённой борьбы Белогвардейской добровольческой армии с горскими народами Ляхов был убит. страница 269 Я знаю, что вы этого не хотите, что большинство из вас этого не хочет и что министры этого не хотят, потому что нельзя этого хотеть, так как это избиение сотен миллионов людей. Но возьмите то наступление, о котором так много говорят теперь Милюковы и Маклаковы, Маклаков. Родился в 1870 году. Правый кадет, помещик, по профессии адвокат, выступал на многих политических процессах. Депутат 2-й, 3-й и 4-й государственных дум от Москвы, член ЦК партии кадетов. После февральской буржуазно-демократической революции с июля 1917 года посол буржуазного временного правительства в Париже. Затем белый эмигрант. Они отлично понимают, в чём дело. Они знают, что это связано с вопросом о власти, с вопросом о революции. Нам говорят, что надо отличать политические и стратегические вопросы. Смешно подобные вопросы ставить. Кадеты прекрасно понимают, что ставится вопрос политический. что начавшаяся революционная борьба за мир снизу могла бы привести к сепаратному миру это клевета. Наш первый шаг, который бы мы осуществили, если бы у нас была власть, арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого все фразы о мире без аннексии и контрибуций пустейшие слова. Вторым нашим шагом было бы объявить народом отдельно от правительства что мы считаем всех капиталистов разбойниками и Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, только тот немножко поглупее, и капиталистов французских, и английских, и всех. Терещенко родился в 1888 году. Крупнейший русский сахарзаводчик, миллионер После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года был министром финансов, а затем министром иностранных дел в буржуазном временном правительстве. Активно проводил империалистическую политику продолжения войны до победного конца. После октябрьской социалистической революции белый эмигрант. Один из организаторов контрреволюции и военной интервенции против советского государства. Ваши собственные известия запутались, и вместо мира без аннексий и контрибуций предлагают оставить статус-кво. Статус-кво существующее положение. В данном случае положение до войны. Нет, мы не так понимаем мир без аннексий. И тут ближе подходит к истине даже крестьянский съезд который говорит о федеративной республике, и тем выражает мысль, что русская республика ни одного народа ни по-новому, ни по-старому угнетать не хочет. Ни с одним народом, ни с Финляндией, ни с Украиной, к которым так придирается военный министр, с которыми создаются конфликты непозволительные и недопустимые, не хочет жить на началах насилия. Речь идет о первом Всероссийском съезде крестьянских депутатов, состоявшемся 4-го, 28-го мая, 17-го мая, 10-го июня 1917 года, который принял постановление о будущем политическом устройстве России. Страница 270-я. Мы хотим единой и нераздельной республики Российской, с твердой властью. Но твердая власть дается добровольным согласием народов. Революционная демократия – это большие слова, но применяются они к правительству, которое мизерными придирками осложняет вопрос с Украиной и Финляндией, не пожелавшими даже отделяться от страны, а лишь говорящими «не откладывайте до учредительного собрания применение азбу к демократии». Мира без аннексии и контрибуции нельзя заключить, пока вы не откажетесь от собственных аннексий. Ведь это же смешно, это игра, над этим смеется в Европе каждый рабочий. Он говорит «на словах они красноречивы, призывают народы свергать банкиров, а сами отечественных банкиров посылают в министерство. Арестуйте их, раскройте проделки, узнайте нити. Этого вы не делаете, хотя у вас есть властные организации, которым сопротивляться нельзя. Вы пережили 1905 и 1917 годы. Вы знаете, что революция по заказу не делается, что революции в других странах делались легче, кровавым тяжёлым путём в Астани. А в России нет такой группы, нет такого класса, который бы мог сопротивляться власти советов. В России эта революция возможна в виде исключения, как революция мирная. Предложи мир это революция сегодня, завтра всем народам путём разрыва со всеми классами капиталистов и в течение самого короткого времени и от Франции, и от Германии. В лице их народов получится согласие. Потому что эти страны гибнут. Потому что положение Германии безнадежное. Потому что она спастись не может. И потому что Франция... Председатель, ваше время исчерпано. Я через полминуты кончаю. Шум, просьбы с мест продолжать, протесты, аплодисменты. Председатель, Докладываю с съезда, что президиум предлагает продлить срок речи оратора. Кто возражает? Большинство за продление речи. Страница 271. Я остановился на том, что если бы в России революционная демократия была демократией не на словах, а на деле, что она перешла бы к движению революции вперед, а не к соглашению с капиталистами, не к разговорам о мире без аннексии и контрибуций, а к уничтожению аннексии в России и к прямому объявлению, что всякую аннексию она считает преступной и разбойнической. Тогда было бы возможно избежать империалистического наступления, грозящего гибелью тысячам и миллионам людей, из-за дележа Персии и Балкан. Тогда открыта была бы дорога к миру. Дорога непростая, этого мы не говорим. Дорога не исключающая действительно революционной борьбы. Мы не ставим этот вопрос так, как ставит Базаров сегодня в Новой жизни. Базаров Руднев. 1874-1939 годы. Философ и экономист. С 1896 года принимал участие в социал-демократическом движении. В 1905-1907 годах Базаров участвовал в ряде большевистских изданий. В период реакции отошёл от большевизма. пропагандировал богостроительство и империокритицизм. Был одним из главных представителей махизской ревизии марксизма. В 1917 году меньшевик-интернационалист, один из редакторов полуменьшевистской газеты Новая жизнь, выступал против октябрьской социалистической революции. С 1921 года работал в Госплане. В последние годы жизни занимался переводами художественной и философской литературы. Ленин имеет в виду статью Базарова Что же дальше, напечатанную в сороковом номере газеты Новая жизнь 4 -го, 17 -го июня 1917 -го года и посвящённую вопросу, как кончить войну. Базаров ратовал за продолжение сепаратной войны якобы в целях спасения революции. Мы говорим только что Россия поставлена в такие условия, что в конце империалистической войны её задачи легче, чем могли бы казаться. И она поставлена в такие географические условия, что те державы, которые рискнули бы опереться на капитал и хищнический его интересы и восстать против русского рабочего класса и примыкающего к нему полупролетариата, то есть беднейшего крестьянства. Если бы они на это пошли, это было бы для них в высшей степени трудной задачей. Германия стоит на краю гибели, и после выступления Америки, которая желает скушать Мексику и которая завтра, вероятно, вступит в борьбу с Японией, После этого выступления положение Германии безнадёжно, её уничтожат. Франция, которая географически поставлена так, что страдает больше всех, и истощение её достигает максимума, эта страна менее голодающая, чем Германия, она неизмеримо больше потеряла человеческого материала, чем Германия. И вот, если бы с первого шага начали с того, что обуздали бы прибыли русских капиталистов и отняли у них всякую возможность забирать сотни миллионов наживы, если бы всем народам предложили мир против капиталистов всех стран с прямым заявлением, что вы с немецкими капиталистами и теми, кто хотя бы прямо или косвенно им потакает или с ними путается, что вы с ними ни в какие разговоры и сношения не вступаете, Что вы отказываетесь говорить с французскими и английскими капиталистами? Тогда вы выступили бы, чтобы обвинить их перед рабочими. Страница 272. Вы не рассматривали бы как победу выдачу паспорта Макдональду, который никогда революционной борьбы с капиталом не вёл? и которого пропускают потому что он не выражал ни идей, ни принципов, ни практики, ни опыта той революционной борьбы против английских капиталистов, за которую наш товарищ Маклин и сотни других английских социалистов сидят в тюрьмах. И за что сидит наш товарищ Липкнехт, который сидит в каторжной тюрьме за то, что сказал: "Немецкие солдаты, стреляйте против своего кайзера". Ленин имеет в виду выдачу английским правительствам паспорта лидеру независимой рабочей партии Англии Рамсу Макдональду на приезд в Россию, куда он должен был приехать по приглашению Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих солдатских депутатов. В поездке Макдональда воспрепятствовал английский союз моряков, отказавшийся вести пароход, на котором должен был прибыть Макдональд. Неправильнее ли было бы империалистов-капиталистов отправить на ту же самую каторгу, которую нам большинство членов временного правительства в специально для этого воссозданной третьей Думе, я не знаю, впрочем, какая она по счёту, третьей или четвёртая, ежедневно уготовыет и обещает и новые проекты законов по Министерству юстиции, об этом уже пишет. Маклин и Липкн Вот именно тех социалистов, которые идею революционной борьбы против империализма проводят в жизнь. Вот что нужно сказать всем правительствам, чтобы бороться за мир. Нужно их обвинить перед народами. Тогда вы поставите в запутанное положение все империалистские правительства. А теперь вы запутались. Когда обращались к народам с воззванием о мире 14 марта, говоря: "Свергайте ваших царей, ваших королей и ваших банкиров. В то время, как мы, имея в руках неслыханную богатую по численности, по опыту, по материальной силе организацию, как наш совет рабочих и солдатских депутатов, мы с нашими банкирами заключаем блок, учреждаем коалиционное почти социалистическое правительство и пишем проекты реформ, которые в Европе десятки и десятки лет писались. Там в Европе смеются над подобного рода борьбой за мир. Там поймут её только тогда, когда советы возьмут власть и выступят революционно. Воззвание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов к народам всего мира было принято эсером меньшевистским большинством совета под давлением широкого движения трудящихся, боровшихся за прекращение войны. На заседании 14-го, 27-го марта 1917-го года и на следующий день опубликовано в газетах «Правда» и «Известия» Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Воззвание было заполнено пышными фразами о мире, призывало народы воюющих стран к совместным решительным выступлениям в пользу мира. Однако оно не разоблачало захватнического характера войны, не выдвигала никаких практических мер борьбы за мир и по существу оправдывала продолжение империалистической войны буржуазным временным правительством. Страница 273. Только одна страна в мире сможет сделать шаги к прекращению империалистической войны сейчас в классовом масштабе. против капиталистов, без кровавой революции. Только одна страна, и эта страна Россия. И она остается ею до тех пор, пока Совет рабочих и солдатских депутатов существует. Долго он рядом с временным правительством обычного типа существовать не сможет. И он останется по-прежнему лишь до тех пор, пока не осуществится этот переход к наступлению. Переход к наступлению есть перелом всей политики русской революции. То есть переход от ожидания, от подготовки мира к революционным восстаниям снизу к возобновлению войны. Переход от братания на одном фронте к братанию на всех фронтах, от братания стихийного, когда люди обменивались коркой хлеба с голодным немецким пролетарием за пирочинный ножичек, за что им грозят каторгой, к братанию сознательному. Вот какой путь намечался. Когда мы возьмём в свои руки власть, тогда мы обуздаем капиталистов. И тогда это будет не та война, какая ведётся сейчас, потому что война определяется тем, какой класс её ведёт, а не тем, что в бумажках написано. В бумажках можно написать что угодно, но пока класс капиталистов в представлен большинством в правительстве, что бы вы ни написали, Как бы красноречивы ни были, какой бы состав почти социалистических министров ни имели, война остаётся империалистической. Это все знают и все видят. И вот пример Албании, пример Греции, Персии. Это так ясно и наглядно показал, что меня удивляет, почему все нападают на нашу письменную декларацию о наступлении И никто ни слова о конкретных примерах не говорит. В июне 1917 года Италия оккупировала Албанию, провозгласив её независимость под своим фактическим протекторатом. Под давлением Англии и Франции был совершён государственный переворот в Греции. Путём экономической блокады, вызвавшей в Греции страшный голод, А так же оккупацией англо-французскими войсками ряда греческих областей союзники принудили короля Константина отречься от престола, поставив у власти своего сторонника Венезелеуса. Греция была втянута в войну на стороне Антанты вопреки воле огромного большинства населения. Персия, Иран, во время войны подвергалась оккупации английскими и русскими войсками. потерявшая всякую самостоятельность Персия к началу 1917 года была занята на севере русскими, на юге английскими войсками. Все эти акты грубого империалистического насилия поддерживались дипломатами временного правительства. Имеются в виду заявления бюро фракции большевиков и бюро объединённых социал-демократов-интернационалистов. На первом всероссийском съезде советов с требованием постановки на съезде в первую очередь вопроса о подготавливавшемся временным правительством наступлении на фронте. В заявлении указывалось, что это наступление продиктовано магнатами союзного империализма, что контрреволюционные круги России рассчитывают таким путём сосредоточить власть в руках военно-дипломатических и капиталистических групп. и нанести удар революционной борьбе за мир и завоёванным позициям русской демократии. Заявление предостерегало рабочий класс, армию и крестьянство от навившей над страной угрозы и призывало съезд дать немедленный отпор контрреволюционному нацизму. Предложение бюро фракции РСДРПБ было отвергнуто съездом. Обещать проекты легко, а конкретные мероприятия всё откладывают. Писать декларацию о мире без аннексий легко, но ведь пример Албании, Греции и Персии произошёл после коалиционного министерства. Ведь о них дело народа, орган не нашей партии, а орган правительственный, орган министров. Писал, что этой издёвке подвергают русскую демократию, что Грецию душат И тот же Милюков, которого вы представляете, Бог знает кем. Он рядовой член своей партии. Терещенко от него ничем не отличается. Он писал, что на Грецию давила союзная дипломатия. Страница 274. Война остаётся империалистической, и как бы вы мира не хотели, Как бы искренне ни было ваше сочувствие трудящимся и как бы искренне ни было ваше желание мира, я вполне убеждён, что оно не может не быть искренним в массе. Вы бессильны, потому что войну нельзя кончить иначе, как только дальнейшим развитием революции. Когда в России революция началась, началась и революционная борьба снизу за мир. Если бы вы взяли власть в свои руки, Если бы власть перешла к революционным организациям для борьбы против русских капиталистов, тогда трудящиеся иных стран вам поверили бы, тогда вы могли бы предложить мир. Тогда наш мир был бы обеспечен, по крайней мере, с двух сторон, со стороны двух народов, которые истекают кровью, и дело которых безнадежно, со стороны Германии и Франции. И если бы тогда обстоятельства нас поставили в положение революционной войны, Если бы никто не знает, мы от этого не зарекаемся, то мы сказали бы: мы не пацифисты. Мы не отказываемся от войны, если революционный класс у власти, если он действительно устранил капиталистов от всякого влияния на постановку дела, но увеличение той разрухи, которая позволяет им наживать сотни миллионов. Революционная власть всем без исключения народам объяснила бы и сказала: что все народы должны быть свободны, что как немецкий народ не смеет воевать за то, чтобы удержать за Салаторингию, так и французский народ не смеет воевать за свои колонии. Ибо если Франция воюет за свои колонии, то у России есть Хива и Бухара, это тоже нечто вроде колоний, и тогда начнётся делёж колоний. А как их делить? По какой норме? посиле. А сила изменилась. Положение капиталистов таково, что и нового выхода, кроме войны, нет. Когда вы возьмёте революционную власть, у вас будет революционный путь к миру. Обращение к народам с революционным призывом, объяснение тактики на вашем примере. Тогда перед вами дорога к революционным путём завоеванному миру. откроется с величайшей вероятностью того, что вы гибели сотен тысяч людей избежите. Тогда вы можете быть уверены, что немецкие и французские народы выскажутся за вас. Страница 275. А капиталисты английские, американские и японские Если бы даже они хотели войны против революционного рабочего класса, силы которого удесятерится, когда капиталисты будут обузданы, устранены и контроль перейдёт в руки рабочего класса. Даже если бы американские, английские, японские капиталисты войны хотели, 99% из 100 за то, что они не смогут её вести. Достаточно будет вам заявить, что вы не пацифисты. что вы свою республику рабочую пролетарскую демократию от капиталистов немецких и французских и других защищать будете этого будет достаточно, чтобы мир был обеспечен вот почему мы придавали нашему заявлению о наступлении такое коренное значение наступила пора перелома во всей истории русской революции Русская революция началась с того, что ей помогала империалистическая буржуазия Англии, которая думала, что Россия нечто вроде Китая или Индии. Вместо этого рядом с правительством, в котором сейчас большинство помещиков и капиталистов, возникли советы неслыханное, невиданное в мире по силе представительное учреждение, которое вы убиваете, участвуя в коалиционном министерстве буржуазии. Вместо этого русская революция сделала то, что революционная борьба снизу против капиталистического правительства всюду во всех странах стала встречаться втрое более сочувственно. Вопрос стоит так: идти вперёд или назад? Стоять в революционное время на одном и том же месте нельзя. Вот почему наступление Есть перелом всей русской революции не в стратегическом значении наступления, а в политическом, экономическом. Наступление теперь есть продолжение империалистической бойни и гибели сотен тысяч миллионов людей, объективно, независимо от воли или сознания того или нового министра. Из-за задушения Персии и прочих слабых народов Страница 276-я. Переход власти к революционному пролетариату при поддержке беднейшего крестьянства есть переход к революционной борьбе за мир в самых обеспеченных, в самых безболезненных, какие только знает человечество форма. Переход к тому, что власть и победа за революционными рабочими будут обеспечены и в России, и во всём мире. Аплодисменты части собрания. Правда? Номера 82 и 83 28, 15 и 29, 16 июня 1917 года. печатается по тексту газеты Правда, сверенному со стенограммой, исправленной Лениным.